Глава 21. первая сразу взлетели вверх, разгоняя мрак. Я увидела, как темные клубы ударили в стену огня и, зашипев, расплескались в разные стороны. Тьма, словно живая, отхлынула от нас, но лишь затем, чтобы через секунду подняться стеной и вновь столкнуться с огнем. Она пыталась нас поглотить, но пока мы были сильнее. Так повторялось бесчетное количество раз, пока наш сияющий купол продвигался по лесу. Вскоре парни расслабились, даже начали шуточки отпускать, а у меня появилось нехорошее чувство. Я вдруг подумала, что все слишком просто. Просто наткнулись на аномалию, просто превратили ее в гигантский портал, просто не смогли вызвать Куратора, просто уйдем отсюда. Нас будто нарочно сюда заманили, причем именно в таком составе. Не будь в команде меня и Эля, остальные не стали бы рисковать, а сразу вызвали Дарвиза. Тьма отхлынула в очередной раз. В открывшемся на секунду проходе что-то мелькнуло. Что-то очень большое и страшное. Не выдержав, я схватила Элисонера за руку. Он покосился на мои пальцы, но ничего не сказал. А потом тьма опять разошлась. Напугавший меня силуэт оказался намного ближе, и он был не один. Нас окружали существа из кошмаров. Огромные, горбатые, со всех сторон ощетинившиеся острыми пиками. Чудовища неслись в нашу сторону гигантскими прыжками. Вскоре донесся их рев. «Василиски!» — крикнул кто-то. Арика завизжала, её виск слился с рёвом чудовищ и чьим-то голосом гаркнувшим мне прямо в ухо. «Атакуй!» Стена огня впереди взметнулась до неба. Я даже не поняла, откуда взялось столько силы. Монстры завыли и тут же усилили натиск. В ответ в них ударил град фаерболов. Когда тьма вновь отхлынула, мы поняли, что несколько монстров остались лежать и дымиться но большая часть прорвалась сквозь огненную стену, а за ними уже напирали другие. Один из них оказался очень близко, нас разделял только прозрачный щит, мерцающий от напряжения. Чудовищный зверь был размером с медведя, с огромными клыками, с которых капала зеленоватая слюна. То, что я приняла за пики, оказалось иглами, как у дикообраза, только эти иглы торчали в разные стороны и были толстыми, как копья. Морда зверя напоминала собачью, с бычьими рогами на темени, а лапы заканчивались острыми загнутыми когтями. Монстр замер напротив меня, выгнул спину горбом, вздыбил иглы. Наши взгляды столкнулись, и мой разум оцепенел. Часть меня замерла, не в силах оторвать глаз от ища диада, которая приближалась к нам, а вторая часть будто вышла из тела. Та самая, которой не нужен разум, чтобы действовать, потому что она подчинялась инстинктам. Время резко замедлилось, словно со стороны я смотрела на свое тело, которое секунду назад дрожало от страха. А тут вдруг перетекло в боевую стойку. Руки взметнулись вверх, творя заклинание. Вокруг пальцев возник легкий дымок. «Магия разрушения?» — мелькнула в оцепеневшем мозгу паническая мысль. «Нет, пожалуйста, только не это!» Дымок послушно втянулся в кончики пальцев. Я развела ладони, а затем силой ударила их друг об друга. Точнее, не я а то, что сейчас мной управляло». Хлопок прозвучал оглушительным взрывом. Невидимая волна откинула чудовище прочь. Монстр перекувыркнулся через голову, упал, взревел, вскочил на лапы и бросился на меня. То, что мной управляло, внезапно исчезло. Я вдруг осознала себя стоящей на пути огромного зверя, который несется на меня во всю прыть. И нет времени атаковать его или уклониться. Меня сковали страх и растерянность. Все, что я могла сделать, это зажмуриться. И то не успела. Зверь взвился в последнем прыжке, сокращая расстояние между нами. Еще секунда, и мне конец. Но он вдруг взорвался. Сквозь его шкуру прошли лучи света, а потом туша монстра с ужасным звуком разлетелась в разные стороны. Остальные монстры тоже начали взрываться один за другим. Я обернулась и увидела группу людей в черном. Сердце неистово забилось в груди. «Таша!» послышался знакомый, но очень удивленный голос. Айзан, прошептала я недоуменно. Это был он, одетый в черную одежду, подчеркивающую его мускулистую фигуру. Принц буквально подлетел к нам, движением руки смахнул щит, как надоедливую помеху, и схватил меня за плечи, притянул к себе, вгляделся в лицо. Что ты тут делаешь? Потом осознал, что мы не одни, и добавил. Что вы все тут делаете? Его пальцы, впившиеся мне в плечи, причиняли боль. Но эта боль была незначительной по сравнению с радостью встречи. «За всех?» — ответил эльсанир. «Мы вообще-то на практике. Здесь?» — не поверил Айзен. «Да, нас сюда отправил магистр Дарвис. подтвердила я. Айзен обвел взглядом моих товарищей. Его люди частично добили монстров, частично отогнали их прочь. «Какое у вас было задание?» — спросил он. «Мы дружно понурились». Пару секунд Айзен наблюдал, как мы обмениваемся виноватыми взглядами и шумно вздыхаем, потом повторил вопрос. Только на этот раз тон его был намного жестче. «Обнаружить аномалию, засечь координаты, измерить уровень потенциальной угрозы», — уныло признался Сев. «Ты старший в группе», — прищурился Айзен. Сев мотнул головой. «А кто? Я!» Эльсанир скинул голову, поднимая на брата напряженный взгляд. Его руки сжались в кулаки. Взгляды братьев скрестились. Казалось, из вот-вот полетят искры, но Айзен был сам охладнокровие. «Отчитайся о выполнении задания, студент», — сказал он ровным тоном. И снова пауза. В тишине прозвучал скрип зубов, а потом Эль нехотя признался. «Задание провалено. Аномалия напиталась нашими силами и превратилась в портал». «Напиталась или вы ее напитали?» «Мы пытались ее закрыть», — процедил младший принц. «Она должна была закрыться». «Но не закрылась, кивнул Айзен. «Скорее всего, вы столкнулись с ловушкой. Последнее время такие стали здесь появляться все чаще. Несколько сильных магов погибло, пытаясь с ними справиться, пока мы не поняли, как это сделать. Но ловушки постоянно совершенствуются. Они настроены, чтобы питаться чужой силой». «Но ведь ни вампиры, ни дроу не способны сделать подобное», — возразил Зигурд. «А я не сказал, что это делают они. Похоже, у них появился опасный союзник». «Вам что-то известно о магии созерцания?» Смысл этих слов не сразу, но дошёл до меня. Я внутренне жалась. Феникс. Эти ловушки сделаны Фениксом. Он либо установил внутри артефакт с каплей своей крови, либо использовал особое, еще неизвестное мне плетение. Но суть в том, что ловушка действует так же, как я, когда включаю магию созерцания. Она крадет чужие силы и использует их, чтобы наращивать свою мощь. «Нет, не слышали». Мои товарищи пожали плечами. Один эльсанир мрачно молчал. Он, как и я, понял, что происходит. «Впрочем, это не ваша вина, что все пошло не по плану», — вздохнул Айзен. «Я в свое время поступил точно так же. Закрыл портал на первом задании. И знаете, это было самое легкое задание за всю практику на первом курсе». Он слегка усмехнулся, однако тут же нахмурился. «Одного не пойму». «Почему вас направили именно сюда? Я же сообщил декану Оргранду, что эта зона закрыта для практики. Здесь все очень опасно». «Мы с ребятами обменялись растерянными взглядами». «Кто ваши кураторы?» — спросил Айзен. Эленор Дарвис и Бурд Паркатис». «Странно. Я видел приказ, подписанный ректором. Вашими кураторами должны были стать Дайван Рорх и Райс Массорхант». «Да?» — удивились мы все. Магистр Орханд был заведующим на кафедре тактики и общевойсковых дисциплин, той самой, к которой приписаны Эльсанир и остальные драконы с первого курса. Да, ошибки быть не может. «Ну, разве не ректор отправил нас на практику в это место?» Робко возразила Арика. «Вот это я и собираюсь узнать. Идемте, мы проводим вас в деревню». С монстрами было покончено. Отряд, прибывший с Айзеном, быстро справился с ними и разогнал черный туман» особыми артефактами с очень сложным плетением из всех видов светлой магии. Однако корень проблемы — дыра в земле — все еще оставался. Я хотел спросить, что будет с этой дырой, но Айзен меня опередил, передав приказ подбежавшему магу. Часть отряда сразу умчалась за бугор закрывать несанкционированный портал, а шесть боевиков остались с нами. Они рассредоточились по лесу, но я чувствовала их присутствие. Все вместе мы продолжили путь в деревню. Так получилось, что принцы шли впереди, а я каким-то нелепым образом затесалась между ними. Причем заметила это не сразу. Слишком переволновалась из-за всего произошедшего, чтобы думать о таких мелочах. А когда поняла, что бок о бок со мной идут два сердито-пыхтящих дракона, то обнаружила, что обоих держу за руки. От неожиданности и изумления у меня загорели щеки. Я быстро рожала пальцы, однако отпускать меня никто не собирался. Хватка обоих парней только усилилась, а меня уже заливал мучительный стыд. Что я творю? Позади идут мои сокурсники, да еще Арика, и они все это видят. Как я потом в глаза им буду смотреть? «Пусти меня!» Зашипела я в сторону Эльсанира и попыталась освободить левую руку. Тот, то ли не услышал, то ли сделал вид, что не слышит, но не отпустил. Издеваешься? Произнесла я чуть громче. Реакция та же, ноль. Ты слышал, что сказала моя истинная? Неожиданно прозвучал голос Айзена. Отпусти ее! «Истинная!» — Зло хмыкнул Эль. Брат, давай на чистоту! Ты же никогда на ней не женишься. В наступившей тишине громко скрипнули чьи-то зубы. Кажется, это были мои. Так, хватит! Я дернулась изо всех сил и все таки освободила руки. А потом быстро зашагала вперед. Теперь принцы шли у меня за спиной и молчали. Была в этом молчании какая-то недосказанность. Настолько явная, что я невольно навострила уши, ловя каждый вздох. Вот зачем Эль так грубо? Он ведь намеренно сделал Айзену больно. Но больше мотива Эля меня беспокоило другое. Почему Айзен идет рядом с братом, они пытаются догнать меня? Это, между прочим, обидно. Вместо Айзена меня вскоре нагнали парни из нашего отряда. Последней подтянулась Арика с поскучневшим лицом. ее глаза предательски блестели, будто она с сдерживала слезы. Вот так, в траурной тишине, мы и шли. Пока рядом вновь не оказался Айзен. Он пару минут молча шел рядом, слушая нашу пустую болтовню, потом мотнул головой. Отойдем. Я кивнула. Мы отступили от основной группы, в хвосте которой шел эльсанир. Парни замедлили шаг и оглянулись на нас, но Айзен махнул рукой. «Идите, мы скоро догоним». Группа отправилась дальше, но мы с принцем не остались в одиночестве. Я четко ощущала присутствие одного из боевиков. Похоже, он решил присмотреть за нами на всякий случай. «Таша!» Айзен внезапно взял меня за руки. «Ты же понимаешь, что слова моего брата — это просто слова?» «Понимаю». Я подняла взгляд на Айзена. Наши глаза встретились, и меня окатила волна тепла. Что-то внутри встрепенулось, потянулось ему навстречу привстала на цыпочки, желая, как кошка, потереться щекой о его щеку. Я даже не поняла, что делаю это, пока внезапно не ощутила на своих губах прерывистое дыхание Айзена. Только тогда, тихо уйкнув, отпрянула. «Извини, воровато огляделась по сторонам. Даже не знаю, как так получилось. Вдруг тот боевик тоже шпион короля?» Все нормально», — принц с улыбкой притянул меня к себе. «Эта связь истинной пары дурманит разум. Знала бы ты, как мне самому сложно сдерживаться рядом с тобой». «Сложно?» Я удивленно моргнула. И почувствовала, что объятия Айзена стали крепче. «Да». Выдохнул он мне в макушку. «Чем реже мы встречаемся, и чем невиннее наша встреча, тем сильнее мой дракон хочет». Последние слова превратились то ли в шипение, то ли в стон, и я ничего не смогла разобрать. «Чего хочет?» спросила, нахмурившись. Айзан секунду помолчал, затем немного отстранился и взглянул на меня так, будто решил, «Я шучу или действительно не понимаю». А после со смешком произнес, «Тебя, Таша. Он хочет тебя, точнее, твою драконицу. Он ее чувствует». «Но мы уже выяснили, что я не дракон». Буркнула, опуская голову, чтобы он не заметил, как пылает мое лицо. «А какая-то недоразвитая виверна». «Прекрати. Мне все равно, кто ты». «Главное, ты моя истина, и я должен тебя защитить». Сквозь тепло его голоса пробились металлические нотки. «Происходит что-то странное», — продолжил принц мрачнее с каждой секундой. «Отцу доложили, что в нападении на дворец замешан Феникс, причем нападение произошло именно тогда, когда там была ты. А теперь эти ловушки, их тоже делает Феникс, и снова ты оказалась поблизости». «Но я же не сама. Во дворец меня пригласила королева, а сюда ректор направил». С королевой я еще разберусь, выясню, замешана ли она. А вот насчет ректора сомневаюсь. Я видел приказ. В нем стоял совсем другой пункт назначения и другие кураторы. Но это какая-то ерунда. Мы же не сами сюда прилетели. Нас отправили через портал, который был открыт прямо на площади перед главным зданием Академии в присутствии декана всех факультетов. Вот это и странно. Насколько я помню, во время практики у студентов есть связь только внутри группы и с куратором. Связаться с внешним миром или Академией невозможно, поэтому никого, кроме выпускников, не отправляют туда, где есть реальная опасность для жизни. «Значит, кто-то сделал это нарочно», — задумалась я и тут же воскликнула. «Ой, мы же не смогли связаться с нашим куратором». «Да, мне уже доложили». «Эта темная магия из портала блокировала нашу связь. Если так, то сейчас ордер должен сработать». Не откладывая проверку на потом, я постучала пальцем по тусклой ленте. Разумеется, Дарвиза вызывать было уже бессмысленно, поэтому я решила набрать котарики. Но браслет не отозвался. Я постучала снова. Реакция та же. Не поняла. Айзон взял меня за запястье, поднял руку к глазам и присмотрелся к браслету. «Похоже, дело не в аманациях тьмы», — сказал он задумчиво. «Кто-то сломал твой браслет». Я недоверчиво ахнула. «Кто? Он же всегда на мне!» «Сам хочу знать». «Значит, браслет сломан не только у меня. Но как же так? Вся наша группа осталась без связи. А вторая группа, в которую вошла Меркула, что с ними? Они в безопасности?» Похоже, эти мысли промелькнули у меня на лице, потому что Айзен шумным вздохом жал ладонями мои щеки. «Таша, посмотри на меня!» Я машинально подчинилась. «Понимаю, тебе страшно!» Продолжил он. «Но ты дочь дракона, истинная пара дракона. Значит, должна быть сильной и смелой». «Не припомню, чтобы кому-то была должна». Принц улыбнулся. «А ещё своенравная и колючая». От его улыбки по телу вновь разлилось тепло. Весь мир вдруг отдалился, покрылся туманом и стал незначительным. Неработающая связь, загадочные ловушки, темная магия, даже угроза жизни — все в тот момент стало мелочью, не стоящей моего внимания. Единственное, что имело значение, это золотые глаза Айзена, в которых я покорно тонула. Его ладони нежно согревающие мои щеки, его дыхание на моих губах. Пару мгновений Айзен смотрел мне в глаза жадно и пристально, затем его губы будто случайно коснулись моих. Это было почти незаметное прикосновение, легкий мазок, но он опалил мои губы огнем. Я шумно вдохнула, из горла Айзена вырвался стон. «Это сложнее, чем я думал. Боюсь, что не смогу удержаться, если еще немного побуду рядом с тобой». «Тогда нам лучше догнать ребят?» — спросила я с удивлением, отмечая, какой у меня хриплый и прерывистый голос. Айзен снова склонился ко мне. Он будто нарочно испытывал свою силу воли, а я ждала, когда же он проиграет и поцелует меня. Я хотела, чтобы он проиграл, и в тот момент мне было плевать, что нас кто-то увидит. Но принц, видимо, не собирался поддаваться инстинктам. «Ты права». Он прижался лбом к моему лбу. «Нам лучше догнать ребят». Я кивнула, но не двинулась с места. Он тоже. Внезапно с той стороны, где был сопровождающий нас маг, между деревьями вспыхнуло зарево. Раздался вопль, потонувший в серии взрывов. Земля под ногами дрогнула, отталкивая нас с Айзеном друг от друга. «Беги!» — крикнул Айзен. «Миг, и между нами прямо из воздуха». Возникло чудовище в ареоле черного пламени.